Старый жестом приказал двигаться дальше. Группа спустилась к деревне и медленно двинулась по касательной карусели. Определить местоположение аномалии оказалось действительно несложно. Окружность, внутри которой все живое погибало, попав в жестокую раскрутку, была прорисована предельно четко. Груды гниющих останков и обрывков снаряжения с расстояния в пару сотен метров выглядели отвратительной мясокомбинатовской свалкой. покрытой шевелящейся серо-черной пеной. За бурой с зеленоватыми пятнами плесени останки людей и животных непрерывно сражалось неимоверное количество крыс и ворон. И те, и другие просто не поддавались подсчету. Шум на небольшой поляне стоял оглушительный, возмущенный писк грызунов, И гортанные крики птиц не смог бы заглушить даже тропический шторм. Что уж говорить о шепчущем дождике и слабом ветре. Примерно так же скверно обстояло дело с запахами. Воняло на окраине опачечей так, что группа без команды от старого торопливо натянула фильтрующие маски. Хотя в этих местах практически не было опасности вдохнуть горячую частицу или отравиться каким-нибудь болотным газом. Ходаки, медленно, стараясь не привлекать внимания мелких, но оттого не менее опасных тварей, преодолели треть пути и едва не столкнулись с новой проблемой. Из тех самых зарослей, где находилось начало заветной тропы, в развалочку выбрались несколько псевдо -собак. Мутантов, скорее похожих на крупных волков, чем на псов. Увидев на пути людей, твари на миг замерли. Затем еще на миг припали к земле и вдруг резко стартовали в направлении группы. Вид, несущийся навстречу дюжины зубастых, грязных и брыжущих слюной монстров, на какое-то время привел ходоков в замешательство. Но к моменту, когда псевдособаки приблизились на расстояние эффективного прыжка, все пять стволов группы были направлены точно на стаю. Беглый огонь уложил половину монстров в грязь, а оставшихся заставил отступить. Но выстрелы спугнули вороньё и привлекли внимание крыс. Небо мгновенно почернело от распростёртых крыльев, а земля стала равномерно серой и залоснилась мокрыми крысиными шкурками. Серая волна покатилась от края аномалии в сторону худаков и группе пришлось бы вновь обратиться в бегство. Бежать на предельной скорости друг за другом было непросто, но иначе не получалось. Стоило отклониться хотя бы на метр влево, Из с притяжения карусели не сумели бы справиться даже всемогущий Джокер. Настолько мощной была эта аномалия. Вправо отклоняться не позволяли два высоких, скользких земляных вала и глубокая канава между ними. Да и если бы удалось принять вправо, ничего хорошего из такого маневра не вышло бы, это точно. Крыс по ту сторону параллельных брустверов кишело не меньше, чем вокруг карусели. Самые хладнокровные члены группы, Лунёв и Механик, попытались на ходу подстрелить несколько так называемых крысиных волков, особо крупных тварей, которые возглавляли множество мелких стай, составляющих вместе серое полчища. Но усилия сталкеров пропали даром. Либо крыс вёл в бой кто-то, кроме их обычных лидеров, либо в такой ситуации им никакие предводители и не требовались. Осознав тщетность своих усилий, бывшие наемники коротко переглянулись и бросились догонять группу. Крысы настигли ходоков именно в ту секунду, когда лидер забега, скаут, открыв огонь от пояса, вломился в заветные кусты. Длинная очередь не принесла результата, в заросли группу никто не ждал, псевдособаки исчезли, будто бы их и не было вовсе. А вот что касается крыс... Несколько десятков крупных серых тварей вцепились острыми зубами и когтями в ноги замыкавшим колонну беглецам и принялись быстро карабкаться по снаряжению в надежде добраться до уязвимых или вовсе открытых участков тел. Кевларовые боевые костюмы и лёгкие бронежилеты с металлокерамическими вставками крысам были не по зубам. Но несколько неприятных секунд люди всё же испытали. Механик не успел стряхнуть с себя всех грызунов и одна из тварей, уцепившись за край маски, глубоко расцарапала ему скулу. Сбросив крысу, Крюгер умудрился еще из зафутболить ее в кусты, но было поздно. По возвращении на базу Максу светил курс уколов, вроде тех, что ставят от бешенства. Впрочем, бывшего наемника эта перспектива вряд ли расстроила, ни ногу же оттяпали. А уколы, таблетки, госпитальная скука после каждого второго рейда... В зоне это штатная ситуация. Всем остальным повезло чуть больше, они отделались, что называется, легким испугом. Очутившись на тропе, ходоки мгновенно сориентировались, куда им бежать, и помчались, выжимая из себя последние силы. Крысы наверняка сумели бы развить нужную скорость и выдержать предложенный людьми темп, но почему-то отстали почти сразу. Строго говоря, они и на тропу-то выбрались чисто по инерции. Буквально метров через сто на выщербленной, растрескавшейся дороге позади беглецов не осталось ни одной серой твари. Первым в этом убедился старый. Рискуя сбить дыхание, Андрей оглянулся и тут же перешел на шаг. Складывалось впечатление, что тропа для местных мутантов – это своего рода запретное место, вроде чистого острова. Потому-то и псевдо перешли через нее транзитом и туда и обратно, и крысы на ней не задержались. В чем тут фокус, Андрей размышлять не стал, мало ли. В зоне, если копнуть столько загвоздок и тонкостей, над всем задумываться, мозги можно сломать. А мозги могут еще пригодиться. Едва Лунёв так подумал, выяснилось, что в группе имеется по крайней мере один человек, абсолютно недорожащий своими извилинами. Нетрудно догадаться, кто. Отстали, да? Скаут остановился и, пытаясь отдышаться, оперся о колени. В такой позе он и дожидался командира. «Тут у них что? Необеденная зона?» «Алло, народ!» «Отставить!» «Командовать!» — тяжело дыша проронил Андрей. «Да я чисто...» — сказал помотал головой и стянул маску. «Ладно, не буду больше. И не, не воняет тут. Хотя ветер с помойки вроде бы в нашу сторону». «Это тропа!» — многозначительно заявил вернувшийся механик. Считай начало тринадцатого сектора. «В каком смысле?» «Его видимая часть», — подсказала Татьяна. «Помнишь? Я объясняла». «А, ну...» «Нет, я как бы понимаю, но не понимаю. Ты говорила, он занимает целый сектор, но другие не затрагивает?» «Он и не затрагивает, тупица!» Последний к месту короткого привала подошла Ольга. «Сойди с тропы, и ты окажешься в нормальном секторе. А вернуться...» «Даже если сразу сделаешь шаг назад, не сможешь». «Только опять через карусель в Апачичих», — закончил мысль механик. «Ферштейн?» «Я, натюрлих!» — скаут кивнул. «И какой ширины эта тропа?» «По-разному. Здесь, с эту дорогу. В Ямполе уже с полкилометра. А там, где в нормальной зоне стоит черевач, все полтора будет». Потом сужается, но возле Карагода снова начинает расширяться, и чем ближе к скрытой части сектора, тем шире. Ну а после входа, про который я рассказывал, там вообще... Куда не сунься. Короче, везде тринадцатый. Во внешний мир только одна отдушина остаётся. Ну, вход этот. Он же выход. Что, кстати сказать, не совсем понятно, заметила Татьяна. С научной точки зрения, если мы уже в тринадцатом секторе, вход теоретически остался там, в Апачичах. «Если же сектор начинается в районе Чернобыля-2, то где мы находимся сейчас?» «За что купил, за то и продаю», — Крюгер развел руками. «Вы у нас наука, вы и строите догадки». «Слышь, механик, погоди», — уцепился скаут, — «ты говоришь, где в нормальной зоне стоит черевач?» «А в тринадцатом, ну или где мы сейчас, такой деревни нет, что ли?» «Проходила бы через нее тропа, может, и была бы, но тропа левее идет. Короче...» После моста через уж она сразу на лесничество поворачивает и дальше через колхозный двор, поле, строго вдоль Лэб, прямиком к озеру Кринка. «Воссука-географ!» — сомнительным образом высказал свое восхищение скаут. «Складно говоришь, будто песню поешь». «В школе надо было учиться», — иронично заметила Ольга. «Старый, мы отдышались». «Тогда вперед!» — Андрей перевел взгляд на механика. «Сразу скажи, где могут возникнуть проблемы?» «Везде. Это ведь зона», — коротко ответил Крюгер и двинулся вперёд. «Но ведь не простая, а хитро вывернутая», — заметил скаут и попытался жестом изобразить некую особо сложную загогулину. Неожиданно для всех хитро вывернутый жест сталкера повлёк за собой странные последствия. Скаут без видимых причин потерял опору под ногами, но не упал. а взмыл в воздух метра на два и повис вниз головой. «Как я и сказал, везде», — сквозь зубы процедил механик. «Теперь всё, держитесь. Похоже, мы попали в шнек».